Глава 47. Город Барле. Железная империя. Две недели спустя. Утро постепенно переходило в день, и день этот обещал быть точно таким же, как и вчера, или позавчера. А по тому желанию подниматься с постели, одеваться, идти завтракать и заниматься какими-то пустыми делами не было никакого. Ставшая с недавних пор моей постоянной спутницей апатия, Вновь подняла свою уродливую голову, на шёптовя наухо всё то, что я и так знала. Сегодня он тоже не придёт, и завтра, и послезавтра. Забудь его. Живи дальше. На что ты надеялась? Что после всех этих телодвижений на него нахлынет озарение, что вот она ты, единственная неповторимая, и больше никто на свете не нужен? Дура. Какая же ты дура. Столо признаться в любви, как мужчина дал дёра. Сюжет для водевиля. Я бы, может, даже посмеялась, если бы не было так горько. До сих пор помню, как ждала его на следующий день. Как радовалась вместе с Миль, выбирая наряды для встречи, мечтала его поразить. А он не пришёл. Тысяча оправданий ему придумала. В гостиницу рванула, а там его друг с какой-то девушкой в постели. Нет, Макса не видела со вчерашнего дня. Нет, ничего не передавал. А намёс смехотворное предложение, что с ним что-то случилось. Грустно пожал плечами и бросил, что с Волковым такое бывает. Погуляет и вернётся. Вот это погуляет, тогда как выстрел в голову прозвучало, отбросило к стене и убило. Теперь на свете жила не жизнерадостная Лекса, принцесса железной империи, а её ходячий, безэмоциональный и холодный труп. Он иногда спал, иногда ел, Иногда даже отвечала на вопросы, но в оставшееся время был молчалив и замкнут. Где-то на периферии сознания я понимала, что мне нужно стряхнуться, выбросить все мысли о мерзавце прочь из головы и начать новую жизнь. Благо для этого были все условия. Миля окружала меня заботой и вниманием, исполняла любую мою прихоть, сыпала идеями, вытягивала меня на прогулки, а я принимала всё как должное и даже забывала порой её благодарить. Бессердечная сволочь. Единственное, что меня успокаивало, это визиты Артёма. Он стал частым гостем во дворце, сопровождая вечно досаждающего своим вниманием князя Олссона, и гуляя с ним по аллеям, я часто ловила себя на том, что пялюсь на парня, чьи черты лица напоминали мне о его негодей брате. Не знаю как, но это одновременно и усиливало, и смягчало ту боль, что поселилась в сердце. Всё это время я не спрашивала его о Максе, решив Не берегите рану. Но его внезапный вчерашний вопрос, куда исчез Максим, застал меня врасплох. Я вспылила и наговорила о Волкове-старшем не очень приятных вещей. А теперь мне было стыдно. Повела себя, как брошенная ревнивица. Какой в сущности и являлась. И самое ужасное, что Артем все понял. Странно все это, Лекса. Он так на тебя смотрел. Я постаралась не подавать значение словам Волкова-младшего. И сославшись на плохое самочувствие, Олизаннова в свою комнату, а потом полночи не спала, рыдала в подушку и жалела себя, хотя оказалось, что все слёзы я выплакала ещё в первые 3 дня после его исчезновения. В дверь моей спальни раздался осторожный стук. "Ваше высочество, её величество императрица просила поинтересоваться. Не хотите ли вы спуститься в объединённый зал?" "Лиза, передай, что буду через 10 минут. Мне помочь вам с одеждой. Кажется, я никогда не привыкну к этой услужливости. Благо от меня этого и не требовалось. Нет, спасибо, я сама. Ровно через 10 минут я, облачившись в первое попавшееся в шкафу платье, спустилась вниз и присоединилась к миле. Пока я ковыряла вилкой омлет, тётушка изучала меня при сторонним взглядом, а затем не выдержала. Солнце моё, на тебе совсем нет лица. Всё дело в том черноволосом парне, А от него до сих пор нет вестей. Вестей нет и не предвидится. Я уже выбросила его из головы, Ваше Величество, грустно улыбнувшись, она сделала вид, что поверила, и больше ту тему не затрагивала. Как ты смотришь на то, чтобы отправиться вместе со мной и ещё несколькими людьми в небольшое путешествие? Путешествие? нахмурилась я и поняла от тарелки взгляд. Но куда? На севере в горах у нас имеется небольшая резиденция. Там сейчас как раз отличная погода для катания на санях. Ты сможешь развеяться, подышать свежим воздухом. Возьмём с собой и ему прислуги, и пригласим князя Ольф нас воспитаником. Я заметила, что их общество благотворно на тебя влияет. Я не стала её прибеждать, лишь кивнула головой. Ты красивая молодая девушка. Дети моя, и не должна оставить на себе крест «Неудачные отношения — не повод сторониться мужского общества. Тем более, что холостой князь чуть ли не хвостом за тобой ходит. Хорошо, ваше величество, я поеду». Я ей, конечно, улыбнулась, но была уверена, что эта улыбка не коснулась моих глаз. Вытерев с лба стекающий на камне пот, Макс опустил на пол кирку и устало вздохнул. Во всю мощь работала дробилка. И кварцевая пыль заставляла всех находящихся внутри молодых парней и взрослых мужчин разрываться в лающем кашле. Но надзиратели мало заботило здоровье рабов. Для них самым главным были результаты. И чем они хуже, тем несчастнее становилась доля заключенных внутри рудника людей. «Кто тебе разрешил отдыхать?» Гаркул на меха один из стражников. «Если не хочешь остаться без ужина, возвращайся к работе». «Без ужина» предразнил мужчина в оконский: "Я на вашем рационе уже в скелет превратился. Моя невеста со страха сбежит". Стражник громко рассмеялся. "Какая невеста, мех. Забудь, как страшный сон. Свобода тебе никогда не светит". Мак собрался было блеснут сарказмом, но тут раздался шорох, и на свет вышел ещё один стражник, что вёл перед собой двух щёлпых, избитых, но поддерживающих друг друга парней. «Принимайте подкрепление!» — бросил он и вновь вскрылся из глаз. Тот самый стражник, что переговаривался с Максом, швырнул к их ногам Кирки и, когда один из пленников резко поднял голову, Волконский нахмурился. «Какого мать его черта в этом аду делает Джо?»